Это было сто лет назад. Удивляюсь теперь, как меня самого не хлопнули. Таким я был безбашенным. Мы получили премию, весь отдел. Я с пьяну пошел в тату-салон. Тогда они только начали везде появляться. Попросил извоять вот этого птица с червяком в клюве. В знак того, что от меня никто не уйдет. Какой же я был дурак. Последнюю фразу он проговорил порывисто, с сердцем. И Маша поняла, что невольно вызвала у него целую бурю негативных эмоций. И все же девушка была рада тому, что он ей ответил, и не отмахнулся и не соврал что-нибудь по ходе. Машина тем временем свернула в ее двор и спустя минуту остановилась у подъезда. Илья заглушил мотор и вытащил ключи из замка зажигания. Дежавю. Я опять тебя провожаю и опять ни на что не рассчитываю. Только окно на этот раз цело. Будем надеяться, что Анжела тоже. Маша пыталась шутить, чтобы замаскировать нараставшее волнение. Боялась она вовсе не того, что Андрей мог приехать в ее отсутствие и получить от отца нагоняй, Ее тревожил вопрос. Поцелует ли ее Илья на прощанье? Если да, то в машине или в подъезде. Тот словно услышал ее мысли и замер, зажав в руке ключи, глядя девушке прямо в глаза. Это длилось долю секунды, но промедление решило все. Если бы он этого хотел, он бы не колебался. У Маши что-то больно содрогнулось в груди, и она поспешно открыла дверцу. Вообще, зачем провожать? Утро ничего не случится, как раз по утрам все и случается, возразил Илья, хлопая дверцей со своей стороны. Теперь Маша уже не могла с точностью сказать, понял ли он хоть что-то. В тот короткий миг. Илья смотрел на нее дружелюбно, но к ее крайнему огорчению совершенно бестрепетно. В тот миг. Когда они собрались войти в подъезд, открываемая изнутри дверь запищала, и навстречу им появилась пожилая женщина с маленькой девочкой. Увидев Татьяну Егоровну, Маша забыла выдавить приветливую улыбку. Та же мгновенно ощупала Илью пронзительным взглядом. Тот посторонился, и опытная сплетница имела возможность оглядеть его всего, с головы до ног и обратно. Маша была уверена, что от ее внимания не ускользнула ни татуировка на руке Ильи, ни его небрежная прическа, придающая ему подозрительно богемный вид, не покрасневший от недосыпа глаза. Правда, внимание соседки тут же отвлеклось на блестящий черный Мерседес, стоявший у входа в подъезд. Втянув в себя воздух, она сдавленно на вдохе выговорила: Ха, я смотрю! — Кому эта такая красота приехала? — Это к тебе, Машенька. Что-то пробормотав в ответ, Маша поспешила скрыться в подъезде. Илья последовал за ней и, оглянувшись на закрывшуюся железную дверь, спросил. — Да, она, смотрю, тебя на прицеле держит. — Не родственница? — Бог миловал. Остановившись рядом со своей квартирой, девушка перевела дух, хотя подниматься пришлось всего по нескольким ступенькам. Просто сплетница с третьего этажа. Знаешь, что она теперь про меня наговорит? Что я связалась с бандитом, криминальным авторитетом. Я видела, как у нее глаза загорелись. Ну так ты и передай, что этот убивец не любит, когда его в суе упоминают. Посоветовал Илья и, неожиданно притянув к себе девушку, поцеловал ее в губы коротким, отрывистым поцелуем, после которого у нее осталось ощущение укуса. Махнув рукой, мужчина торопливо вышел из подъезда, а она еще некоторое время стояла, переводя дух и облизывая припухшие губы. Вместо радости она ощущала тревогу и недоумение. Потому что Анжела права, Опасно с ним связываться. Эта трусливая мысль мучила ее, пока она рылась по карманам, отыскивая ключи. Наконец Маша сообразила, что забыла их, в торопях убегая из дома. Толкнув дверь, девушка обнаружила, что она не заперта и вошла, настороженно прислушиваясь.